«Это хорошо!» — сказал Кутберт. «Британия и весь мир нуждаются в таких фермерах больше, чем в тех, кто умеет только размахивать мечом. А ты к тому же умеешь и это!» Он повернулся к Диане. «Зелень, говоришь, и стану я ее есть. Зелень, супчик, кашица — вот и все, чем ты меня кормишь!» Дункана Кутберт спросил. «Как ты считаешь, может мужчина сохранить свою силу на таких свиных помоях?» М -м -м, «Может быть, ваш желудок...» «Что такая кокетка понимает в мужских желудках? Мне нужно мясо, но не хрустящее, пережаренное, а розовое, с кровью на срезе». «Я давала вам мясо, — сказала Диана, — а вы его выкинули...» — Плохо приготовлено, очень плохо. Дай мне как следует приготовленную бычью ляшку или баранье седло. И неожиданно он вернулся к тому, о чем говорили ранее, и спросил Дункана. — Ты, кажется, интересовался и еще чем-то? — У меня еще несколько вопросов, но я не задавал вам их. Наш архиепископ Ну вот, опять мы вернулись к этой старой бабе-церковнику. Он говорил, что опустошение, производимое силами зла, возможно, служит целям омоложения, что силы эти останавливаются в разоренных областях, чтобы никто не мог помешать процедуре этого омоложения. Я слышал об этой теории. В какой-то мере она, вероятно, справедлива, Но более вероятно, что опустошение служит другой цели – блокировать развитие, которое, в конце концов, может улучшить судьбу человечества. Теперешнее опустошение, я уверен, производится не для омоложения, если этот факт вообще имеет место. На этот раз – Силы зла очень напуганы. Они боятся того, что должно случиться, и собираются вместе, чтобы предупредить это. По каким-то причинам зло в смущении, чувствует неуверенность в себе, словно какое-то непредвиденное событие сведет на нет их планы. Скажу по совести, я обрадовался, когда опустошение дошло до этих мест, потому что, как я думал, «Легче будет изучать зло, видя его своими глазами, а не читая старые сведения и отчеты других, тем более что нам неизвестно, насколько те записи были достоверны. Для меня это было бы самой великой удачей в жизни. Хотя мне очень не хватало моих верных товарищей по работе, но я сказал себе, что могу работать и один, поскольку много лет занимался этим». — И я работал. — Вы слишком много работали, — сказала Диана, — поэтому вы теперь и больны. Мозг старика опять перескочил на другое. — Мы говорили насчет охотника. Ты знаешь, однажды он провел с нами неделю. Нас тогда было несколько человек. И к нам иной раз заезжали гости на уикенд и дольше... Но охотник явился незванно. Он приехал вечером на лошади и со сворой собак ввалился в большую столовую, где мы как раз приканчивали отличное жаркое. Собаки бросились в буфетную, вытащили оттуда блюдо с куропатками, ветчину и горшок жареной оленины. И тут же разодрались между собой, потому что каждая хотела урвать свою долю добычи. Мы за столом окаменели. А охотник тем временем поднял бочонок пива и вылил содержимое прямо в глотку. Клянусь, я слышал, как пиво булькало в его желудке. Но после первого удара все оправились, и мы провели веселую неделю с собаками, объевшими нас, и охотником, выпившим все, что у нас было. Но мы не были в обиде, потому что охотник — Рассказывал нам всевозможные выдумки, и мы впоследствии пересказывали их другим и снова наслаждались ими. — У вас, как видно, бывали хорошие времена, — предположил Дункан. — О, да, ты, конечно, хочешь спросить насчет той ночи, когда банда-пьяниц привела к нам демона. Он им надоел, и они решили подшутить над нами, преподнеся его нам в подарок. Ты видел его, когда шел сюда? — Видел. — Как демон, он неплохой парень. Он уверяет, что в нем нет ни капли злобы. Не знаю, так ли это, но... — Сэр, — ласково перебила Диана, — вы говорили насчет орды зла. кудберт удивился. — Разве мы говорили о них? — Думаю, да, сэр, — подтвердил Дункант. А что я говорил? Не помню. Во всяком случае, думаю, что большинство людей не представляет, как живет конгресс колдунов. Наверное, люди считают, что замок колдунов все равно, что монастырь, где монахи бредут себе потихоньку через лабиринт теологических доктрин, от которых сжимаются их душонки, и боятся дохнуть, чтобы не впустить в легкий дымок ереси.